ЧАСТЬ 3 РЕКВИЕМ ГЛАВА 16 В Барджи я явился после четырёх. Я старался перемещаться как можно быстрее, но дорога была чертовски длинной. Добираться пришлось кружным путём, потому что мне нельзя было ехать через центр, а в красном монопоезд накрылся медным тазом. Я быстренько шагал пешком по поражённым несчастьем улицам, радуясь, что одет в чёрное. Уличная жизнь превратилась в сплошной бедлам, и это было хорошо. Если бы не этот бардак, мне пришлось бы стрелять, чтобы расчистить себе дорогу. Эмблемы джина стенах домов я начал замечать на четверть мили раньше, чем в прошлый раз, когда я был в Красном. Братья явно перестарались, давая понять другим здешним бандам, кто тут есть кто. Да, впрочем, гангстерам с ними было и не справиться. Большая часть вновь завоеванной ими территории была здорово повреждена и разрушена. По улицам в некоторых местах было вообще не пробраться. Повсюду виднелись воронки от снарядов, а уличное освещение сохранилось лишь в отдельных редких местах. Как только я оказался точно на территории Джи, я достал свой пистолет и дальше нес его открыто, чтобы всем была видна эмблема Джи на рукоятке. Здесь на улицах народу было побольше, здесь было более шумно. Отовсюду доносились звуки перестрелки, а иногда — случайные выстрелы. Просто для развлечения и отдохновения. Проститутки выстроились по обоим тротуарам так густо, что мне пришлось тащиться по проезжей части. Весь район выглядел как извращенный вариант города, переживающего экономический бум, каким он, надо полагать, теперь и стал, превратившись в укрепленную цитадель. В твердыню самой опасной банды в самом опасном районе. Барджи кипел и бурлил жизнью. Из него на всю округу, на сотни ярдов, разносился оглушительный рог. Улица перед ним была еще гуще запружена народом, так что мне пришлось прокладывать себе путь плечом, раздвигая толпу и размахивая пистолетом перед носом любого, кто проявлял раздражение или чрезмерно наглел. Это сочетание плюс выражение моей физиономии — которое, вероятно, было крайне мрачным, помогли мне прорваться сквозь них. Я ввалился в бар и огляделся по сторонам, высматривая Джи или Снеда. Сначала я их не увидел, потому что бар был забит битком. Народ толпился от стены до стены, плотная толпа потеющих наркош, торчков, нажравшихся до паза, раскачивалась в оранжевом свете, хрипло выкрикивая непристойности, стимулируя таким образом кривляющихся на эстраде исполнительниц. Кто-то швырнул на эстраду разбитую бутылку, и она угодила прямо в лицо одной из девиц. Как обычно, у девицы были длинные черные волосы. Длинные и черные, как наводнение. Она пошатнулась и упала, но тут же вскочила на ноги. Из пореза на лбу текла кровь. Толпа заорала от восторга. Потом я, наконец, увидел их. Они сидели за столиком в дальнем конце зала. Фыт и еще один телохранитель примостились за другим столиком — позади братьев. Они внимательно отслеживали все происходящее в зале, держа под рукой крунтометы. На всякий случай, если события начнут развиваться и выходить за рамки дальше, чем нужно. Какой-то торчок обложил меня, когда я перекрыл ему вид на эстраду, и сильно оттолкнул меня к стене. Но я ткнул его дулом пистолета в шею, уже нажимая на спуск, и он тут же все правильно понял. — Старк! Эй, Старк! — За каким хреном тебя сюда принесло? — радостно завопил Снэд. — Что стряслось? — спросил Джи, немедленно оценив ситуацию. — Можем подняться наверх. Джи махнул рукой Фыду, велев ему оставаться на месте, и я последовал за Джи и Снэдом в заднюю часть зала. Братья прорезали толпу, как цепная пила, режущая масло. Наверху было несколько тише, но не слишком. Музыка просачивалась сквозь пол а ее громкость заглушалась и перекрывалась лишь регулярными вскриками и визгами наркошей, принявших дозу разбодяженного до базы, и балдеющих в соседних комнатах дальше по коридору. Потом один из этих торчков начал орать все громче и громче, звук достиг верхнего предела, потом раздался выстрел, и вопли перешли в глухое бульканье. Минуту спустя один из служащих Джи вышел из этой комнаты, волоча безжизненное тело, которое он спустил в люк мусоропровода, выходившего на улицу позади бара. Из комнаты, откуда он вышел, продолжали доноситься выгрики и вопли, и служащий снова пошел туда, чуть приподняв брови, когда проходил мимо нас. Снет затворил за нами дверь, а Джи вручил мне кувшин спиртного. Я сделал длинный-предлинный глоток и вернул кувшин. «Итак», — сказал Джи самым серьезным тоном, — «что стряслось?» — До того, как я вляпался в это дело, что ты хотел мне сказать? — Хотел тебя предупредить. Тебя кое-кто разыскивает. — Кто? — Мы не знаем, — сказал Снет. — Девочка, на которую ты работаешь, через пару дней после того, как ты вытащил Элконда, связалась с Джи. — Откуда она звонила? — Из центра. — Голос озвучал нормально? — Да, вполне в стиле я все могу. — Сказала, что вы, парни, вроде как здорово развлеклись в цветном. — Так и было. Я улыбнулся. Мне было радостно услышать, что Зенда добралась до дома благополучно. «Еще она сказала, что это дело с Элклендом — скверное дело». «Ага. Он где сейчас? Погоди, что там насчет того, кто меня разыскивает?» «Так оно и есть. Разыскивает. Когда мы прихватили территорию Шена Крыса...» моего его самого притащили сюда на случай, если у него имеется какая-нибудь случайная информация, которая и нам не помешает». «Имелось?» «Не Только то, что некто старается выяснить, где ты обретаешься». «И еще кое-что, Старк», — добавил Снет. «Помнишь, когда мы виделись последний раз, я сказал, что кто-то пытается выяснить, каким образом можно попасть в стабильный?» «Ага. Может, это был Элкон, да?» «Нет», — ответил я. Сам-то я это уже давно понял. Имея в рукаве этот шулерский трюк с компьютером, Элконду не нужно было болтаться в красном, пытаясь пробраться в стабильный. — Стало быть, этот кто-то еще разыскивает вас обоих. — Ага. — Ты знаешь, кто? — Ага. Именно поэтому я здесь. — Так какого хрена кто это? — нетерпеливо ряфкнул Джи. — Рейф. Джи недоверчиво уставился на меня. — Не валяй, дурака, Старк! Рейф мертв. «Я знаю», — сказал я. По крайней мере, минуту в комнате стояла полная тишина. Музыка по-прежнему просачивалась снизу, но теперь казалась очень далекой, какой-то выдохшейся выленивший, высохший. Воспользовавшись этой паузой, я закурил сигарету и глубоко затянулся, чувствуя, как дым жжет то, что осталось от моих легких. Слишком много я курю, но вовсе не виню себя за это. Джи и Снет просто продолжали таращиться на меня широко распахнутыми глазами, оба неосознанно потирая верхнюю губу совершенно одинаковым жестом. Было бы очень здорово, если бы вся эта штука не оказалась столь ужасной. Но все это отнюдь не было здорово. Совсем не было. Джи первым нарушил молчание. — Давай, рассказывай! — потребовал он. — элконд сейчас в джимленде сообщил я. — И знаете, что произошло? Я проснулся. Джи вытаращил глаза. «Ты что сделал?» Проснулся. Я был в замке. Мы собирались передохнуть после того, как нам здорово досталось по пути туда. И тут я и проснулся. У меня вдруг возник синдром. Я что-то забыл и оставил, и я скоро вернусь. Надо было, конечно, сразу догадаться. Чёрт побери! Мне давным-давно следовало бы это знать. И мне даже казалось, что я знаю, правда но я все время отметал эту мысль знаешь что Джи взял у меня сигарету и рассеянно прикурил Я потащил элконда туда потому что ему сснились кошмары жуткие кошмары сперва я просто зафиксировал этот факт решил что это просто случайность что это самое нечто просто шатается по всему джимленду ища кого бы прихватить и пожрать, и наткнулась на него А когда я выяснил что элконда никто не выкрадывал и не похищал, что он сам оттуда смылся, выяснил, почему он это сделал. Тогда я отнесся к этому более серьезно. Он к тому времени был совсем больной, и ему быстро становилось все хуже и хуже. И еще до меня дошло, что это очень странное совпадение, что ему пришлось бежать из центра, и одновременно его начало преследовать это самое нечто. Ну вот я и потащил его туда, в Джимлинд. По дороге нам пришлось очень несладко. Мне снился райф а Элконду снились младенцы. «Вот дерьмо!» «Точно. Это должно было послужить мне указанием. Однако, с другой стороны, какого чёрта? Такое ведь нередко случается. Как бы то ни было, сперва всё было нормально. Нас накормили, мы поспали, мы добрались до того места, куда направлялись. Это были джунгли. К тому времени Элконт уже выглядел, как полная дерьмовая развалина, а я уже начал гадать, что это такое происходит на самом деле». Уже создавалось такое впечатление, что кто-то специально нацелил на него это нечто. Но ведь кроме меня кто еще мог такое проделать? Да никто. А потом мы встретили тигра. — Мы одного такого однажды видели. — Помнишь? — спросил Джи тоскливым голосом. — Да, — сказал я, припоминая. Давненько это было. — Это было круто. А потом он превратился в котенка. — А вот этот не превратился, — сказал я. Он взорвался, а потом обратился в чудовище, в монстра. чего монстра? В монстра Элконда. Скверно было. Я видал штучки посквернее, но не так часто и не в последнее время. По сути, уже восемь лет их не встречал. Я поглядел на Джи. Он в ответ поглядел на меня. Взгляд у него был очень напряженный. В этом мире Джи мало что может напугать. Но мы сейчас говорим о Джимленде. А там все совсем иначе. И он хорошо помнил об этом. Потом мы добрались до замка. Стандартный сюжет. Все одеты в шелка, толкуют про ведьм, мертвых королев и о прочем таком же дерьме. Мы как раз собирались принять душ, когда это произошло. Я не имел ни малейшего понятия, зачем мне нужно вернуться назад и вообще куда меня несет. Но я пошел и в итоге проснулся. Проснулся в цветном. Бог ты мой, как же я озлился! Я сделал паузу и закурил еще одну сигарету. Сейчас мы все трое смотрелись, как элитная группа сигнальщиков, подающих дымами знаки своим сотоварищам, выполняя очень важное задание. Снет передал мне кувшин с алкоголем, и я сделал еще один большой длинный глоток. Меня совсем не удивило, что руки у меня трясутся. Теперь-то я понимаю, что должен был еще тогда все осознать. Я что хочу сказать? Проснулся я? Да но для чего но тогда я еще ничего не осознал я кое что разузнал про элконда покопался в его прошлом хотел выяснить что может из себя представлять этот его монстр ничего особенного мне обнаружить не удалось но я нашел зацепку данные о человеке который может что то знать вот я и отправился в наше чтобы с ним потолковать кто он такой его имя спок Белрип. он учился в школе вместе с элкландом в одном классе Он умер, поэтому я и пришел сюда, к вам. — Умер? Ну и что? — Снет пожал плечами. Как вы уже, наверное, поняли, смерть как таковая не имеет для него особого значения. Он умер, его разорвало на части и размазало по стенам, и в затылке у него здоровенное дырища. — Ох, хоть дерьмо! — сказал Джи, поднимаясь с места. — Ну и хрень! Самая дерьмовая хрень! Снет с удивлённым видом возрился набраться, потом обернулся ко мне. «Что такое?» — спросил он. «Здесь мне следует сделать небольшое отступление в прошлое. Давно пора это сделать, как я подозреваю. Мы с Джи, знакомые друг с другом уже достаточно долгое время. Он тоже бывал в Джимлинде. Я брал его туда с собой, чтобы его выручить, так сказать, вытащить занозу у него из задницы. В ответ он тоже мне помог в одном очень крупном деле». Он лучше многих других понимает, чем я занимаюсь. Даже лучше, чем Зенда. Он знает про этих плачущих младенцев. Он знает про все эти «нечто». Он и о монстрах знает тоже. Еще бы ему не знать. А Снет никогда там не был. Я познакомился с ним сразу после того, как мы с Джи побывали в Джимлинде. Но не участвовал в основном действии. Да мы и не стали сообщать ему все подробности того, что там произошло в действительности. Об этом знают только трое — Джи, Зенда и я. Так что, хотя то, о чем я рассказывал, кое-что для него и значило, все же он не понимал истинного смысла происшедшего и его результатов. Он не понимал, как эта мысль о человеке со здоровенной дырищей в затылке может заставить его браться, заставить самого Джи волчком крутиться по комнате, ругаясь последними словами и дрожа от ужаса. Как я уже говорил, Джимлет таков, каким вы сами его сделаете. А Джи вырос в самом гнусном, самом тёмном уголке района Шернись ещё разок. Джи теперь крутой малый, очень опасный, глава гангстерской шайки, способный до поноса напугать других гангстерских вожаков. Но, как и все мы, грешная, Джи когда-то тоже был ребёнком. Прежде чем стать хорошим или плохим, святым или психопатом, до того, как человек становится таким, каким, как он полагает, он стал, все мы были детьми. Возьмите, к примеру, меня. Я принимаю вещи и явления такими, какие они есть на самом деле. Я стараюсь всегда сохранять спокойствие, я занимаюсь делами, сути которых, вполне вероятно, сам до конца не понимаю. Но прежде чем стать таким, до того, как я стал говорить так, как сейчас говорю, до того, как я заполучил все эти шрамы, я тоже был ребенком. Трудно в это поверить, но это так. Вы помните это время? Помните, как вы сами были ребенком? Ответ один — нет. «Боюсь, что не помните. Вам, конечно, может казаться, что это не так, что вы все можете вспомнить, но вы не можете. Все, что вы способны вспомнить об этих закрытых туманом днях, это лишь обрывки и кусочки, которые тогда помогли вам стать таким, какой вы теперь. Вы можете вспомнить времена, когда ощущали себя живым, сильным и намного способным, но это лишь моментальные снимки особо значительных дней вашей прошлой жизни», случайные впечатления. Но они без того являются неотъемлемой частью вас самого. А вот всё остальное вы вспомнить не можете. Вы не можете вспомнить, как это было тогда, когда вы были ребёнком. Не можете вновь ощутить себя в этом состоянии, когда это было всё, что вам вообще известно. Но только не в Джимлинде. А вот в Джимлинде вы можете вспомнить, как это было тогда, когда вы ещё были Глупо, бездумно счастливы когда счастье было не чем-то таким, за чем нужно гоняться, когда оно само знало, где и как вас найти. Там вы можете вспомнить, как любой предмет может стать талисманом, который вам необходимо всегда держать при себе, как любую новую игрушку непременно нужно всегда класть на прикроватную тумбочку, чтобы она непременно была там, когда вы проснётесь. Вы можете вспомнить, как мама вас ласкала и обнимала просто потому, что любила вас, а вы тогда еще недостаточно повзрослели, чтобы это вас смущало. Вы можете вспомнить, как вы носились, сломя голову, просто потому, что хотелось носиться, сломя голову. Какое это было замечательное ощущение — чувствовать себе всю энергию мира. Как это было — знать, что завтра вы сможете делать все то же самое, и послезавтра тоже, что ничто никогда не изменится, разве что к лучшему» и нет на свете никаких проблем, которые нельзя было бы уладить. И в подобный краткий момент вы вдруг почувствуете себя единым целым, самим собой. Почувствуйте все прожитые годы одновременно, почувствуете в себе и ребенка, и взрослого. Ощутите, как они вдруг сплетаются в тесном объятии и прижимаются друг к другу так тесно, что сливаются в одно целое. И это замечательное, совершенно потрясающее ощущение — потому что этот ребёнок всегда внутри вас. Вот только он закрыт в какой-то глубокой и тёмной клеточке, где он не видит никакого света, где ему совсем нечего делать и не с кем поговорить. Это вовсе не тот внутренний ребёнок, которого в суе поминают эти болтуны-психологи. Я говорю совсем не о таком. Это буквально так, как есть на самом деле. Ребёнок сидит там. Он там совершенно один. Ему там сыро и холодно он в глубокой глубине, в тысячи миль внутри вас, но он по-прежнему надеется, что однажды вы придете за ним, возьмете его за ручку и выведете на свет какому-нибудь ручейку, где вы сможете вместе играть, а вы все не приходите и не приходите. Что, по вашему мнению, было самое важное в вашей жизни? Что это было такое, от чего вы чувствовали себя счастливым? Например, любовь кому-то? Любовь такая сильная, что вы могли протянуть руки и обнять, и быть обнятым. Например, вкусная еда, когда вы наслаждались каждым кусочком, каждым глотком. Это вовсе не биологические императивы. Вам вовсе не нужно любить, чтобы совокупляться. Вы можете есть что угодно, лишь бы оно не было сделано из металла. Биологические императивы — это полузабытые стрекала для скота. Они устарели, И стали ненужными уже тогда, когда вы перестали забираться на деревья и научились вместо этого манипулировать законами гравитации. Примечание. Стрекала. Спица, палка с колючкой для управления скотом. Природа мать знает, что вы уже вышли из ее подчинения и предоставляет вас полностью самим себе. Она болтается и толкается где-то поблизости со всеми своими клопами, жучками и колючками, вполне довольная тем, что время от времени насылает на вас какой-нибудь вирус, просто чтобы напомнить о своем существовании. Вы любите, потому что вам хочется в ком-то нуждаться, как вам этого хотелось, когда вы были ребенком, и чтобы и в вас тоже кто-то нуждался. Вы едите, потому что интенсивность вкусовых ощущений напоминает вам о голоде и жажде, и о том, что их нужно удовлетворить, как нужно унять боль. «Самые великолепные картины — это не более чем милый, расцветший бутон, склонившийся при дуновении ветерка. Вам тогда было два годика. Самый завлекательный фильм — это просто то, как все было тогда, в те давние дни, когда вы выпученными глазами смотрели на крутящийся хаос вокруг вас. Все, что с вами делают эти вещи и явления — это заставляет взрослого вас на некоторое время заткнуться и всего лишь на мгновение приоткрыть микроскопическое окошко в засунутое в глубокую глубину клетки внутри вас позволив бледному до синевый ребенку жадно выглянуть наружу и впитать влить в себя этот мир прежде чем над ним снова сомкнется тьма джимлинд держит это окошко всегда открытым, широко открытым и дает ребенку возможность вырваться наружу «Бежать». Вот отсюда и происходит его название. Представьте себе, что вам четыре года, и вы пытаетесь произнести слово «дримленд». И что у вас получилось? Но это не все, что вы можете там вспомнить. Быть ребенком отнюдь не всегда прекрасно. Детство вовсе не всегда сплошные свет и радость. В нем бывают и темные пятна. Некоторые вообще ставят в тупик, а иногда просто ужасают. Например, вы проснулись ночью, и почувствовали, что над вами кто-то склонился и вы знаете, что он сейчас сделает. Может, вы подобно моему приятелю Джи, выросли в кошмарном мире, где ваша психически больная мамаша убила вашего папашу прямо у вас на глазах, а тело держало в комнате до тех пор, пока от него не осталось одно только странное пятно на полу. Может, все что вы нынче делаете, все что вы чувствуете, носит отпечаток чего-то ужасного, что вам совсем не хочется вспоминать. Из всего того, что было сказано или не сказано, из событий, которые случились или не случились, из всех этих мельчайших обрывков и фрагментов, в конечном итоге возникает, вырастает нечто, во что вливает в жизнь что-то плохое, само зло. Вот что такое эти монстры. И вот почему они никогда не могут умереть совсем. Это потому, что они являют собой конкретную определенную часть вас самих. Это мрачные тени за вашими глазами, которые делают вас отличными от других людей. Когда вы рождаетесь, включается свет. Тот свет, который потом светит вам всю жизнь. По мере того, как вы взрослеете, этот свет по-прежнему виден вам. Он сверкает и сияет, пробивая сквозь ваши воспоминания. И если вам везет, когда вы продвигаетесь вперед через время, вы несете вместе с собой всего себя, подобрав юбки и ничего не оставляя позади. Ничего, что могло бы затмить этот свет. Но если в дело вступает зло, если случается что-то плохое, часть вас в этот самый момент буквально прижигается к тому месту, куда вы сейчас попали, оказывается, зажатой в ловушке. Остальные части вас продолжают двигаться дальше, разбираться со всеми сегодня и завтра. Но что-то, какая-то часть вас, осталась позади. Эта часть вас перекрывает свет». Она бросает тень на оставшуюся часть вашей жизни, но, что хуже всего, она живет. Попавшая в тот момент в ловушку и зажатая в ней, одинокая во тьме, эта часть вас все еще живет. В Джимленде вы можете все помнить, и все может никогда не стать снова таким же, как прежде. Вы можете встретиться с этим ребенком, с этим более юным собой, осознать, как он гневается на вас за то, что вы его покинули оставили позади понять, как он вас теперь ненавидит. Нет смысла убеждать его, что это вовсе не ваша вина. Это очень больно слышать его слова. Ребенка мне всегда очень везло. Большая часть гадости и неприятностей поджидала меня в будущем. Может, с вами было так же, но, возможно, вам встретилось нечто совсем иное. Может быть, когда вы были маленьким, вам встретилось нечто, о чём вы никому не могли потом рассказать потому что никто вам не поверил бы. Нечто совершенно невозможное. Нечто, что вы потом никогда не вспомните, когда вырастете, Просто потому, что это никак не вписывается в окружающий мир. Но, тем не менее, нечто такое, что навсегда останется частью вас самого. С вами такое случалось? Да вы сами этого не знаете, потому что никогда не сумеете вспомнить. Большая часть людей и не вспоминает. А вот я помню. Джи потихоньку успокаивался и приходил в себя. Он уже перестал так сильно дрожать. Он взмахнул рукой, и дверь почти немедленно отворилась. Вошел Фыт, он притащил еще чего-то алкогольного. Я подумал, что это нечто невероятное, почти магическое. Но потом понял, что комната наверняка находится под видеонаблюдением. — Лады, — сказал Снет, когда разобрался со всем. — Только что это за дела с дыркой в черепе? С чего бы поднимать такой шум по этому поводу а с того ответил я что нам известно кто имеет привычку убивать именно таким образом не так ли, же Джи джим молчачи кивнул говорить он явно не был расположен джимленд имеет свою историю продолжал я и этот человек часть этой истории этот человек может причинить больше зла чем тысячи всяких нечто вместе взятых и это райф это был рейф — поправил его я. — рейф мёртв. — Откуда ты знаешь? Джи посмотрел на меня. Ему уставились друг другу в глаза. Он сам ответил брату. — Потому что мы его убили. И что мы теперь станем делать? Я поглядел на Джи и с минуту подумал. — Ну, я ещё не знаю, — сказал я. Возникла новая пауза, пока я пытался придумать, что нам нужно сделать, как со всем этим справиться. Братья сидели и молча ждали. Снет понимал, что на сей раз он не владеет ситуацией, а Джи всегда по всем вопросам, касающимся Джимленда, полагался на мое мнение. Да ему ничего другого просто не оставалось. «Первое. Джи, я хочу, чтобы ты связался с Зендой. Сам я не могу, потому что Центр меня разыскивает. Они же знают, что это я выкрал Элконда. Ну, типа того», — уныло добавил я. Так что в данный момент я пребываю в первых строчках этого их факанного списка разыскиваемых. «А эта штука, прилежь, это и впрямь дерьмовая штука!» «Ага», — сказал я. Так оно и было. Эта дрянь, надо отметить, с самого начала показалась мне фантастически дерьмовой, а принимая во внимание то, что мне вроде как стало известно теперь, она представлялась еще более дерьмовой. Кусочки мозаики начинали складываться в единую картинку — а точнее укладывались на один и тот же квадратный ярд. Самому центру это дерьмо не нужно. Я что хочу сказать? Всегда ведь могут отыскаться люди, которым приходится обходить законы и установления, люди, которые стараются добиться преимуществ всякими разными неприемлемыми способами. Но в центре таких людей нет. Суть дела заключается в том, что в центре ты все делаешь сам. Это не обязательно всегда высокоморальные дела и поступки. Никто даже в центре не станет воздерживаться от удара ножом в спину и прочих подобных махинаций лжи, если желает ускорить свое продвижение по карьерной лестнице. Но охота за человеческими мозгами и даже их выращивание на продажу — это все-таки довольно странное и гнусное занятие. И если дело дошло до таких отчаянных мер ради преуспения, чтобы подмять под себя все процессы принятия решений в столь крупном районе, то это пахнет безумным сценарием типа хочу владеть всем миром а подобных задумок вообще то давно уже больше не существует люди давно обратились внутрь самих себя устроили себе собственные маленькие убежища где они могут быть такими какими им хочется в наше время когда едва ли найдется такой кто захочет посещать районы отстоящие дальше чем на десяток миль от его дома эмоционального порыва к власти над всем миром более не существует во всем подобном сценарии есть что то аатаистическое да и сам он выглядит совершенно нереалистичным. — И что мне сказать, Зэнди? — Не надо ей ничего говорить. Просто вытащи ее оттуда. Там она в опасности, да и вы оба тоже. — Так ты действительно считаешь, что все именно так, как оно выглядит? Я вздохнул и попытался ему улыбнуться. По выражению его глаз было видно, что улыбка вышла не слишком удачная, так что я убрал ее. Джи медленно и мрачно кивнул. «Дерьмо!» — сказал он. «После этого вам троим нужно будет найти местечко, чтобы спрятаться. Безопасное местечко!» Тут страх Джи вылился в самый разнузданный взрыв ярости. «Слушай, Старк, ты ж сам знаешь, что это невозможно! Если... если...» Он все пытался заставить себя произнести это имя, и Снет снова удивленно вылупился набраться Воздействие, которое произвела наджимая информация, более чем что-либо другое заставило Снэда осознать, что происходит нечто по-настоящему скверное. — Если за всем этим стоит рейф безопасных местечек не отыскать нигде, мать твою, так! — Да знаю я! — резко ответил я. — Но что еще я могу посоветовать? Вы, Зенда, сидите по уши в дерьме, ты сам это прекрасно знаешь. Я же просто стараюсь понять, кто стоит за всем этим, потому что... Тот ответ, который мне известен попросту невозможен. — Да перестань ты! Это же рейв! Больше просто некому! Господи Иисусе! Джи встал и прошелся по комнате, вздрагивая и трясясь. — Стало быть, вам нужно спрятаться, утащить свои задницы отсюда и засунуть куда-нибудь где поглубже. Он ведь знает, где вы живете. — Да куда мы смоемся? В нам нельзя! — Нельзя, — быстро подтвердил я. — Туда не суетесь. Только не сейчас. Тогда куда? Давай, Старк, это твой департамент, это твой факаный кошмар. Что нам теперь делать, черт побери? Внезапно у меня возникло дурное предчувствие, и Джи заметил это по моему лицу. Я встал, и Снэт поднялся с места вместе со мной. На его лице было очень странное выражение. Что? Что это такое? Я не могу сказать, куда вам идти, заорал я. Да почему? Просто не могу. А если скажу, он узнает, услышит. Снеттиджи уставились на меня, и по их лицам было видно, что происходит нечто странное. Они вдруг начали пятиться, отступать от меня. И Снет отлетел и упал на свой стул. Просто бегите отсюда. — Куда угодно, в любое безопасное место, туда, где вас никто не увидит, в любое место, которое на вашей стороне. Давайте же, сваливайте отсюда, к кваканные матери! Пошли вон отсюда! Снет к этому моменту уже оказался возле двери и рывком отворил ее. Он поглядел назад, секунду смотрел на меня, и я понял, почему выражение его лица кажется мне странным. Это было в первый раз, когда я заметил на нем страх. Я знал, что видит он сам. И меня вовсе не удивляло что у него такое выражение лица он видел человека которого как он считал он хорошо знает но сейчас он видел его в совершенно другом свете я отлично понимал что сейчас в его глазах я выгляжу как человек резко выделяющийся на фоне того что находится позади меня с исключительной резкостью и интенсивностью как деревья на фоне грозовых облаков джи подскочил к двери и вытолкнул брата наружу Прежде чем исчезнуть самому, он обернулся и поглядел на меня. И его лицо на мгновение заставило меня почувствовать себя хоть чуть-чуть лучше. Но сразу за этим я ощутил позади себя мощный порыв ветра и понял, что сейчас начну светиться бледным светом, как видение какого-нибудь евангелиста. Но Джи все еще был рядом. Он был перепуган, но он был рядом. Джи — это кремень, и под покровом внешнего испуга в нем уже зрели первобытный гнев и злость. Он кивнул мне. — Я вытащу ее оттуда! — сказал он. — И мы будем тебя ждать! Удачи! И он выскочил следом за братом. А я остался стоять, дожидаясь дальнейшего. И оно не заставило себя долго ждать. Я перевернулся на живот и сунул руку под подушку, наслаждаясь прохладой простыни под нею. Я слышал щебетание птиц за окном и знал, что уже давно пора вставать. Я еще с минуту наслаждался ощущением тепла и комфорта великолепного постельного белья, защищающего меня от утренней прохлады. А потом все же открыл глаза. Грубое и небрежно раскатанное стекло в арочном окне, врезанное в противоположную стену, странным образом, как призма, искажало утренний свет, бросая разноцветные лучики на плиты каменного пола. Откуда-то снизу, с нижних этажей замка, донесся звук трубы и веселые выкрики солдат, выходящих во внутренний дворик. Тут я все понял. Я снова был в Джимлинде. И я опоздал.